Три дня спустя, в быстро желтеющем октябре, Сомс взял такси на Хайгетское кладбище и белым лесом крестов и памятников поднялся к семейному склепу форсайтов. У старого кедра над катакомбами и колумбариями, высокий, безобразный, индивидуальный, этот склеп, казалось, возглавлял систему конкуренции. Сомс припомнил спор, в котором Суизин отстаивал предложение посадить на фасад герб с фазаном. Предложение было отклонено в пользу скромного каменного венка над словами «Фамильный склеп Джолиона Форсайта, 1850 год». Склеп был в полном порядке. Все следы недавнего погребения были устранены, и трезвый серый камень покойно хмурился на солнце. Вся семья теперь лежала здесь, исключая жены старого Джолиона, которая, согласно договору, вернулась почивать в склеп своей собственной семье в Сефукс, самого старого Джолиона, лежавшего в Робин-Хилле, и Сьюзан Хеймен, которую кремировали, так что никто не скажет, где она теперь. Сомс глядел на склеп с удовольствием. Массивен, не требует больших забот, И это немаловажно, ибо он знал, что, когда сам он умрет, никто не станет больше заботиться о склепе Форсайтов, а ведь и ему уже скоро пора подумать о новом жилище. Может быть, у него еще двадцать лет впереди, но никогда нельзя знать. 20 лет без тёток и дядей, с женой, о которой лучше не знать ничего, с дочкой, покинувшей дом. Сом соклонило к меланхолии и к размышлению о прошлом. Кладбище полно, говорят, именитых людей, похороненных с отменным вкусом. Отсюда с высоты открывается прекрасный вид на Лондон. Аннет однажды дала ему прочесть рассказ этого француза, Мопассана, «Мрачная кладбищенская история, где ночью поднимаются из могил мертвецы и все благочестивые надписи на их плитах» превращаются в описание их грехов. История весьма неправдоподобная. Как насчет французов, он не знает, но англичане довольно безобидный народ. Только зубы у них и вкусы действительно в плачевном состоянии. Фамильный склеп Джолиона Форсайта, 1850 год. Множество людей похоронили здесь с тех пор, множество английских жизней распалось в прах, и тлен. Гудение аэроплана, проплывшего под золотыми облаками, заставило Сомса поднять глаза. Какая чудовищная экспансия за эти годы! Но, в конце концов, все возвращается на кладбище, к имени и дате на могильной плите. И Сомс не без гордости подумал, что ни он, ни его семья ничем не содействовали этой лихорадочной экспансии солидные, добропорядочные посредники, они с достоинством делали свое дело, управляли и владели имуществами. Правда, гордый Доссад в бездарный период занимался строительством и Джолион в сомнительный период занимался живописью, но больше никто в их семье, насколько помнил Сомс, не пачкал рук созиданием чего бы то ни было, если не считать Велла Дарте с его коннозаводством. Были среди них сборщики налогов, стряпчие, юристы, купцы, издатели, бухгалтеры, директоры, агенты по продаже земель, даже военные, это да. Страна расширяла свои границы, независимо от них. Они же сдерживали, контролировали, защищали, забирали доходы от этого процесса. И, как подумаешь, что гордый досад вступил в жизнь, почти ничего не имея, а его прямые потомки, по оценке Грэдмена, уже имеют что-то около полутора миллионов, то жаловаться право не приходится. Тем не менее, Сомсу казалось иногда, что его семья расстреляла все свои заряды, что ее собственнический инстинкт выдыхается. Форсайты четвертого поколения как будто уже не способны зарабатывать деньги. Силы уходят в искусство, в литературу, в сельское хозяйство или в армию, а то и просто проживают наследство. Нет у них ни хватки, ни напора. Если не принять мер, им грозит вымирание».